Глава восьмая. Через час я, Ники и Тар сидели за столом в моей студии. Подруга пожирала глазами пещерного. Пещерный третью тарелку издевательски горькой брюссельской капусты. Самое обидное, что он даже не морщился. «Тар, у вас отличный аппетит. И я тоже не понимаю, как ловить эти шарики вилкой. Вы иностранец?» Ники следила, как мой гость ел руками. Удивительно, но ее совсем не возмущало полное пренебрежение столовыми приборами. «Я не из начал пещерный. «Этих мест», – перебила я Тара. «Ники, ты говорила, что квартиру продает благополучная семья с двумя детьми, да? Расскажи поподробнее. Мне кажется, я смогу помочь тебе с ее продажей». «Переводишь тему, да? Ладно, куплюсь». «Я бы тоже к такому мужику подруг не подпускала!» Ники вовсю кокетливо накручивала локон на палец. «Тарс специалист по неликвидному жилью. Помнишь тот таинственный дом, который я все не могла продать?» «Подруга! Неужели ты отхватила большой куш? Продала?» «Не продала!» Скисла тут же я и вкратце рассказала о настоящей наследнице дома Анне. Ники сочувственно посмотрела на меня, из-под тяжка кидая на Таро изучающие взгляды. «А как же недели моды? Когда ты мне позвонила и сказала о предложении, ты была так счастлива!» Я не отказалась от мечты. Я пригласила Тара на некоторое время в город, чтобы заработать побольше. Мы можем с ним попрактиковаться на стучащей квартире? Гонорар твой. «Делим доход». «Я так не могу. Это твой объект». «Тар может, не правда ли? Посмотри, как долго можно прокормить такие мышцы брюссельской капустой. Я же правильно поняла, что жить он будет здесь?» Ники явно подкалывала меня, пытаясь вытянуть правду. В городе было полно квартир, которые можно взять в аренду посуточно, или же отелей на любой вкус и кошелек. Подруга намекала, что я оставляю Тара здесь не просто так. И как ей объяснить, что пещерного человека нельзя отправлять в свободное плавание в развитом мире? Уж лучше пусть думает, что я с ним кручу шуры-муры. У Таро украли чемодан. Там было все. И одежды и деньги, и документы. Завтра как раз займется восстановлением. «А ты его гардеробом?» При этом в опросе Ники пуговица, которая без того едва держала края рубашки, отстрелила в сторону, показывая часть идеального пресса. «Хочешь, я им займусь?» Ники была словно загипнотизирована телом пещерного. Бронзовая кожа на контрасте с белоснежной рубашкой выглядела восхитительно. А формы-то какие формы! Подруга точно была восхищена до глубины души. Тару скоро возвращаться к себе. Он поможет мне ненадолго и домой. Ему не нравится здесь. Ведь так, Тар? Я повернулась к пещерному с натянутой улыбкой. Мужчина отвел плечи назад, поморщился, будто устал быть в смирительной рубашке, и все остальные пуговицы сдались. Швы на плечах устало разъехались, не в силах больше сдерживать такую мощь. Тар посмотрел на застывших нас с Ники, что только и хлопали глазами, и вдруг спросил. «Тот мясо есть?» «У Мари в холодильнике точно нет, но у меня есть...» «Ники, предательница!» «Нет, подруга, просто мясо закупи, а то уведут твоего специалиста по неликвидным домам и куку -ку мечте». Ники даже облокотилась на меня для устойчивости. Тар вопросительно посмотрел на меня. У меня создавалось ощущение, что он впитывает в себя все, как губка. Даже его спектр эмоций расширился, мимика стала богаче. Или я просто стала лучше распознавать его чувства? и «Я подумаю, где остаться», — неожиданно выдал Тар, чем выбил почву у меня из-под ног. Он встал. Повел плечами и в несколько движений содрал с себя рубашку рваными лоскутами. Задвигал плечами, размял шею. «Неудобно. Завтра я надену, что хочу». «Я закуплю тебе одежду в пору. В ней будет удобно, клянусь. Да я готов весь онлайн-магазин заказать, лишь бы больше не видеть его в шкуре на фоне города». «Мне нужно отойти». Тар вышел из кухни, а я опрометью бросилась следом. «Кажется, я знаю, куда ему нужно. Естественная потребность зовет. Но как мне при Нике обучить его пользованию унитаза?» Я молча затащила его в уборную, шепнула, что делать, ткнула пальцем в унитаз и показала, как сливать бачок. «Ну, святой Луи, помоги!» И вышла, закрыв дверь. «Ники, так что там с семьей собственников?» Подругу я поймала на подходе, закидала вопросами по квартире и уже через пять минут полностью погрузилась в изучение электронных документов. «Ты что-то знаешь о соседях?» «Ничего. Никто не вставлял палки в колеса. Подъезд чистый, дом сдан три года назад. Все только сделали ремонт и начали жить. И семья вдруг решает продать квартиру? Они назвали причину?» Уезжают в другой город из-за работы мужа. Думаешь, врут? Есть ненормальный сосед? От соседей разве сидят скелеты в шкафах? Хотя кто их знает, этих костлявых? Надо завтра проверить. Ники поежилась, явно вспоминая неприятные часы, которые ей пришлось пережить. Можно я не пойду туда с вами? Мне отстука из шкафа не по себе. И гонорар делим, без разговоров. Тебе еще огромного мужика прокормить надо. На твоей зелени он долго не протянет. Мужик! Тар! Точно! Из туалета не доносилась ни звука. Ники тоже прислушалась к тишине, но поняла все по-своему. Ой, я, наверное, как пятое колесо здесь. всё чао-какао. Оставляю тебе ключи от квартиры, а пока буду переносить все показы на следующую неделю». Ники быстро влетела в обувь, обернулась в дверях. «Кстати, когда ты так разбила свою любимую лимонку?» Треск и хруст плитки отозвался во мне одной мыслью. «О, нет! Ники пока, потом все расскажу». «Ты мне должна уже сборник, Басин!» кричала Ники через закрытую дверь. «Я же помчалась в ванную. Что еще сломал тар?» Перед дверью я набрала полную грудь воздуха и потянула ручку на себя. Пещерный стоял с зеркалом в руках и заглядывал за его обратную сторону. — Что это? Не вода, отражает. Твердая, тонкая. — Да он просто капитан очевидность. Кусок плитки от стены отвалился и упал в раковину. Я медленно выдохнула, вспоминая дыхательные гимнастики. «Надо успокоиться. Он древний, как мамонт. Это нормально!» — шептала я. «Ты расстроилась?» И тут меня чуть не прорвало. «Конечно, я расстроена! Ты разбил мою машину, отодрал зеркало от стены, а ремонтировать кто будет?» «Я». Тар так просто это сказал, словно само собой разумеющееся. «И как ты это сделаешь?» «Где ваш старейшина, который может меня научить?» Я несколько секунд переваривала вопрос, а потом хмыкнула. «Старейшина? Сейчас покажу». Я достала телефон, зашла в Гоутуб и включила ролики про ремонт. «Вот!» Тар чуть зеркало не выронил, когда увидел, что происходит на экране. «Это видео, так можно снять и нас с тобой и показать». Я включила камеру и начала съемку. Сняла несколько секунд и прокрутила перед ним запись. «Видишь? Вот так это работает!» «Где мне взять такой же камень?» Тар впервые протянул руку к телефону. «У меня есть старая модель. Пошли учиться, как вызывать старейшину. Правда, есть одна загвоздка. Ты не знаешь нашей письменности». Тар вдруг положил мне руку на плечо. «Я знаю». «Как?» «Когда я первый раз сюда попал, не понимал ни слова, что ты говорила. Во второй я уже мог говорить и сам и прекрасно понимал, о чем ты. А вчера, когда мы вышли из той квартиры, я стал понимать все надписи. Не знаю, смогу ли сам писать, но могу попробовать». «Это походило на фантастику», Невозможно так быстро обучиться всему, тем более без изучения, а просто по щелчку пальцев. Это очень странно. На, попробуй. Я открыл электронную клавиатуру на телефоне, чтобы он попытался ввести слова в строку ввода на Гоутубе. Тар растерянно посмотрел на буквы, поводил пальцами над ними, но резко убрал руку за спину. Не знаю. И отвернулся. Что ж, не все он освоил. А читать, правда, можешь? Я показала, как сама набрала. Как повесить зеркало в ванной на плитку? И Тар прочитал все бегло. Поймал мой удивленный взгляд и пояснил. Оно словно само в голове вспыхивает. А он не так безнадежен, как я думала. Держи, изучай». Я сунула свой старенький телефон в руки пещерного человека, а сама занялась изучением стучащей квартиры. Пробила дом по порталу услуг на количество жалоб и присвистнула. Ничего себе! 101 жалоба от жителей дома. Да эта новостройка просто рекордсмен. Мало кто знает, что перед покупкой нового дома надо не только смотреть само помещение и документы, но и сам дом. Я имею в виду не расположение, а его коммуникации, особенности эксплуатации, которые можно выявить только будь ты постоянным жильцом. И как раз портал услуг, через которые подают жалобы для устранения проблем, оказывает неоценимую помощь в этом. Сразу видно, что если есть постоянные жалобы на запах канализации на первых этажах, то в подвале текут трубы. Если на обваливающийся фасад то это значит либо некачественную отделку, либо проблемы, которые не предусмотрели, когда делали проект дома. Такие вещи сначала кажутся мелочью, но могут вести к очень серьезным последствиям. Я всегда смотрю этот портал, когда изучаю новый объект, но ни разу я не видела одну жалобу и все на странный и необъяснимый стук. Тогда я подняла базу данных по продаже квартир в этом доме, через сайт по продаже недвижимости и присвистнула еще раз. А потом вздрогнула, потому что Тар засвистел мне на ухо, присев на соседний стул абсолютно бесшумно. — Зовешь второй раз. Я пришел. — Я тебя не звала. Тар еще раз тихо свистнул, показывая, чем именно я его подозвала. — Это я так выражаю удивление, понимаешь? Тар кивнул, села обратно на диван и снова утонул в мире Гоутуба. Я же вернулась к своему исследованию. Сколько квартир перепродали после сдачи дома? Пятьдесят шесть из двухсот двадцати? По статистике этот показатель обычно меньше в три раза. Неужели там у всего дома скелеты в шкафу? Я достала запасные подушку с одеялом, и положила на диван рядом с Таром, которого засосала в мир видеороликов. Взяла ноутбук, легла на кровать и сделала заказ на утро в интернет-магазине мужской одежды. Незаметно для себя уснула, а когда открыла глаза, было уже светло. Тар по-прежнему сидел на диване. — Ты что, не ложился? — Как я могу спать, когда старейшины учат? Тар поднял на меня красные глаза, под глазами залегли темные круги. Я забыла сказать, как поставить на паузу или выключить, а ролики шли на схожую тему один за другим. Стоило мне остановить видео, как Тар вскочил с места и побежал в туалет. — Гоутуб, я не знала, что ты такой авторитет для пещерного человека. — Бедняга! «Тар, пошли, я научу тебя чистить зубы!» Обратилась я к мужчине, стоило ему открыть дверь в ванную. «Я умею». «Да?» «Да. Где трава и палки?» «О нет, так не надо. Мы чистим зубными щетками. У меня как раз есть новенькое для тебя». Мастер-класс получился быстрый и эффективный. Спустя минуту Тар уже начищал свои на зависть белые зубы щеткой. От пасты отказался – Только попробовав на миг, обплевался весь. Звонок в дверь заставил его выплюнуть щетку. «Это доставка. Привезли одежду и кое-что для тебя». Я открыла дверь, приняла пакеты и передала стоящему рядом Тару чемодан с инструментами. «Что это?» «Старейшины передали для ремонта». Я пошутила. А Тар так серьезно кивнул и проникся, что я передумала раскрывать розыгрыш. Может, действительно что-то путное сделает под гнетом ответственности? Кто знает. Я разложила мужские вещи на диване под пристальным взглядом пещерного. А теперь, Тар, я покажу тебе чудеса цивилизации. Душ, шампунь для волос и гель для тела. Тебе понравится. Я не уверен. Зато я уверена. Станешь чистым, приоденешься и сойдешь за своего. — Я не чужак, — почему-то обиделся мужчина. — Конечно, попаданец. Я еще раз затянула тару в ванную и открыла душ. Смотри и учись. Через пять минут я закрыла дверь в уборную, молясь, чтобы он еще чего не разбил. Особенно свою буйную головушку. — Мари! — Он позвал меня по имени и сердце пропустило один удар. «Да?» «Я видел, что мужчина у вас не носят длинные волосы. Почему?» «Я облокотилась на дверь с другой стороны. Иногда носят, но это в основном определенные касты людей». «Не твой круг?» «Не мой». «Тогда дашь мне ножницы?» Я видел, как один старейший научил, как постригаться самому при помощи их. Я замешкалась на несколько секунд, а потом решила, раз просят, надо помочь. Если что, отведу в парикмахерскую, скажу, что сама оболванила, пусть поправят. Я передала ножницы в дверную щель и снова привалилась к двери. Послышался звук открытого душа, вода зажурчала. «Ну, святой Луи, помоги ему!» Тар пробыл в ванной два часа. Два! Я вся извелась. Наконец, дверь в ванную открылась, и я поняла две вещи. Первое, я забыла дать полотенце. И второе, тар просто бомба. Наполовину. У него получилось даже сделать переход от виска вверх. Вот только по другую сторону волосы остались девственно нетронутыми. «Устал». Пещерный прощеголял до стола нагишом, капли сверкали на загорелом теле, мышцы перекатывались. Он действительно не знал, что такое стыд или соблазняет? Может, он специально ослабляет бдительность, чтобы подобраться поближе, поцеловать меня и перенестись обратно в каменный век? Я быстро достала полотенце из шкафа и запульнула в него. — Прикройся, у нас не принято ходить без одежды. — Так тут никого нет. — А я? Тар как-то странно ухмыльнулся, сказав про себя «ты», так словно пробовал местоимение на вкус. — Одевайся и пойдем, я уже готова, только тебя жду. Шуршание одежды было мучительно долгим. Похоже, Тар долго разбирался, что и как надевать, но в итоге наступила тишина. «Готов? Я могу поворачиваться?» «Ты всегда можешь на меня смотреть, в любом виде, мы же пара!» Я возмущенно обернулась и испытала настоящий шок. Сначала от заявления Тара, а потом от того, как пещерный смотрелся в современных вещах. Я угадала с размером, но даже свободные спортивные штаны облепили его бедра, словно ласковая любовница. Футболка Макси прильнула к плечам и груди, забыв, что должна свободно болтаться. Я заказала и джинсы, и рубашки, и джемпера с футболками, но Тар выбрал именно этот образ. Выглядел в нем, как фитнес-звезда». Если бы не его необузданная половина копны волос, он сошел бы за своего в любом зале. Пещерный склонил голову в бок и хрустнул шеей. Неудобно. Это ты еще кроссовки не одел. Пробуй. Как я и ожидала, Тар долго не мог привыкнуть к обуви и еще с минуту дергал ногами, как кот, на которого надели крохотные носки. Он будто хотел сбросить мешающий предмет гардероба. «Пойдем». Я схватила сумку, запихнула туда мобильник и начала искать ключи. «Это ищешь?» В руках у Тара блеснула связка. «Почему они у тебя?» «Мужчина закрывает пещеру». Я несколько раз моргнула, прежде чем решила не кипятиться. Пусть хозяйничает, пока помогает. Чем быстрее будет вести себя, как обычный горожанин, тем проще с ним будет и тем быстрее я продам плохие дома и заработаю на поездку на неделю моды. А пока пришла пора переходить к практике, а то скелет в шкафу заждался. Через двадцать минут мы уже были в стучащей квартире. Всю дорогу я постоянно косила на тара, особенно когда он был повернут ко мне стриженной левой стороной. Да и сейчас, когда он входил в один миг, мне показалось что я уже где-то его видела. Нет, не может быть. Он из палеолита, где мы могли видеться. Квартира сразу же встретила нас радостным стуком. Неудивительно, что все потенциальные покупатели сбегают. Стук из шкафа стал громче. Тар, а давай ты угомонишь скелета, как тогда взбесившийся альбом? Я до сих пор помнила мощный удар по твердой обложке. Фотокнига после него... Подбитой птицей спикировала на пол и больше не обесновалась. Может, со скелетом тоже получится. А там и с происхождением воплощения страшной тайны разберемся, верно? «Нельзя так с костями», — Тар открыл шкаф. Скелет завис на полу полуподтяги. Череп посмотрел на нас пустыми глазницами, а потом громко и весьма угрожающе клацнул челюстью. «Я аж подпрыгнула!» Ты потревожила его покой. По факту, сейчас это сделал ты. И тут скелет взял и выпрыгнул из шкафа, провел костями кисти по лысой черепушке и широким шагом направился на выход. Тар открыл ему дверь. Зачем? Нельзя останавливать неупокоенную душу. Я уверена, что это воплощение чьих-то страшных секретов. Я выскочила за скелетом в коридор. Тот бодрым шагом шел к лифтам. А если кто его увидит, заснимет? Такой славы я не хотела. А вот скелет хотел. Нажал на кнопку вызова лифта и терпеливо встал. Я поняла по звуку голосов из шахты, что у нас проблемы, но двери уже распахнулись. Женщина посмотрела на меня и спросила. «Едете?» она не видит скелета?» «Правда? Он ведь зашел и стоит прямо рядом с ней, а она даже глазом не повела!» Тарс реагировал первым. Подтолкнул меня за плечи в лифт, но встал так, чтобы не дотрагиваться до скелета. «Зачем так жметесь? Тут много места!» Заметила сердобольная женщина, показывая на пятачок, который занял скелет. «Я поняла, что тар сейчас обязательно что-нибудь ляпнет» и потянула его за руку, быстро сказав. Мы просто хотим быть ближе, молодожёны, понимаете? Женщина спрятала улыбку, хмыкнула и качнула головой. Понимала. Двери лифта открылись на первом этаже. Женщина вышла, обернулась на нас, и я натянуто улыбнулась, потому что скелет протягивал косточки к кнопочной панели. Минус 1. Подземный паркинг. Я быстро сделала вид, что тоже нажимаю И женщина отвернулась. «Похоже, он ведет нас в подвал», — повернулась я к Тару. «Если ты права, и он обрел вид при мне, значит, он покажет нам причину, почему не может спокойно уйти». Двери открылись, и вдруг скелет опрометю бросился на выход. «Мы следом!» На каблуках я заметно отставала, но Тар держал мой темп. «Зачем ты снова надела это?» «Сама не знаю. Обычно шпильки я оставляла для вечернего выхода, а сегодня зачем-то влезла в них, о чем сейчас очень жалела. Для красоты. Скелет вдруг впечатался в стену с такого разгона, что разлетелся по косточкам. Мы едва успели затормозить. Стена пошла трещинами, но через секунду они исчезли. Потом снова. Черные прорехи в бетоне то появлялись, то снова пропадали». — Это здесь. Тар приложил руку к поверхности, и трещины паутины разошлись из-под его ладони. Дом вздрогнул.